Дела и слова. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей». «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 35 по 40. Это не просто заповедь, это большой взрыв. В нескольких словах заключено абсолютно все. Если в нее вглядываться, становится очевидно, что она поистине бездонна и всеохватна. Это мета- и мегазакон, нечто вечное и изначальное, суть и смысл бытия, основа, на которой создан мир. Это точный словесный портрет Бога. Здесь и любовь, которую питают друг к другу лица Святой Троицы, и любовь Бога к человеку, и любовь воплотившегося человека Христа к Богу Отцу и к каждому человеку, как своему ближнему. Здесь и чаемая любовь, всякого человека к богу и ближнему бог создает мир по своему образу и подобию и это естественно бог абсолютное и совершенное благо он не будет творить нечто худшее наш созданный мир до падения был тварным воплощением заповеди о всецелой любви к богу и ближнему трагедия первородного греха в том что с мига падения человек постоянно нарушает закон созданного мира живет с ним в разрез и наперекор соблюдающий эту заповедь имеет жизнь вечную говорит Иисус но нет того кто ее исполнил и кто мог бы исполнить безупречно а любое отступление от нее смерть не как наказание а как единственная альтернатива жизни в том и беда что грех отсек человека от пребывания в этой заповеди бытия и никто самый праведный самый чистый но несущий в себе шрам первородного греха не мог ее до конца воплотить, хоть на волос да отпадал, а значит носил в себе личинку небытия. Никто, кроме Христа, для того и воплотился Сын Божий, став, как мы во всем, кроме греха. Иисус – единственный человек, исполняющий эту заповедь во всей ее необъятной полноте, и оттого Он – Спаситель, Источник жизни, и Сам не нуждается в спасении. Иисус – воплощение этой заповеди. И две природы в нем связаны между собой точно так же, как две ее части. Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Он всем собой любит Бога, и точно так же всем собой любит человека. Не абстрактное безликое человечество, а каждого из нас как единственного. И нет в нем никакого внутреннего противоречия или перекоса весов, когда он забыл бы человека ради Бога или Бога ради человека. Вся его земная жизнь – обращение одновременно к Богу Отцу и к человеку. Он постоянно в молитве и постоянно в служении людям. Каждое его слово, каждый жест, прикосновение, взгляд, воплощение и отражение любви к Богу и ближнему. Он любит Бога как Бог и как человек, и людей он любит как человек и как Бог. Мы все ближние Ему. А значит, и Он наш ближний, наш Бог и наш ближний. И это означает, что Иисус не просто Исполнитель. Он еще, если можно так выразиться, адресат этой заповеди. Он Бог, которого мы призваны любить всей душой, сердцем, разумом и силами. И человек наш ближний, кого можно любить как самого себя а там, где он в Евангелии предлагает исполнить эту заповедь другим людям, чтобы иметь жизнь вечную, это прозрачный намек на то, что человеком это невозможно. Так же нереально, как по своей воле стать совершенным, как совершенен Отец ваш Небесный. Воля, покореженная грехом, не даст нам достичь совершенства. Человек не может сам себя спасти, как нельзя вытащить себя за волосы из болота. По сути, этими словами Христос с серьезным видом предлагает стать им самим, что, конечно, не в силах и не в возможностях человека. Это предел, за который шагнуть нельзя. Можно только надеяться, что Бог, которому все возможно, сам сделает первый шаг и протянет руку. Именно это понимание собственной всесильности и надежду на Бога Он и стремится в нас пробудить.